Глава восьмая. Экспедиция на остров. Капитан Енина Грозная привела Клипер в лагуну. Подальше от берега бросили якорь, чтобы корабль не снесло на мель, и команда высадилась на сушу, оставив на судне часовых. Развели костер. Бешеный пес подстрелил двух коз, которые паслись неподалеку. И вскоре Артем с удовольствием уминал жаркое. После ребята искупались на мелководье и полежали на белоснежном песке. Артему все время чудилось, что земля качается. Такое бывает, когда долго едешь на поезде или в машине. Еще он заметил, что ходит в развалочку, чтобы удержать равновесие. Видимо, от некоторых привычек трудно избавиться. После обеда часть команды откололась от остальных и направилась вглубь острова. — Что это они задумали якорем в глотку? Баба Сандра с тревогой наблюдала за моряками. Ничего хорошего. Старый Джо и Одноногий тоже следили за своими товарищами. Что-то они затевают. И бешеный пес, старый дурень, туда же. Артем занервничал. Что происходит? А Янина Грозная и Сандра Огненная обменялись понимающими взглядами, но вслух ничего не сказали. Наконец из леса потянулась процессия. Возглавлял ее бешеный пес. Моряки выстроились вокруг костра. Бешеный пес выступил вперед. «Простите, капитан, — начал он, — ходят слухи, что вы потеряли свою удачу, а потому наша экспедиция обречена на провал. — Кто это сказал? — Янина Грозная подбочинилась. — Пусть выйдет, я сама вырву его лживый язык!» Матросы потупились. Никому не хотелось аниметь. Но бешеный пёс не отступал. «Мы все это видим. Два юнги на корабле, такого в жизни не было. Настоящие русалки, хотя считалось, что это легенда. Летучий голландец», — перечислял он. «И последний шторм. Сроду не было, чтобы плавание так отвратительно шло. Пора передать судно в надёжные руки, капитан». Бабушка расправила плечи. Артему даже показалось, что она помолодела. «Хочешь сказать, что я никуда не годная дырявая шлюпка, так?» Артем робел. «Ой, сейчас бабушка задаст трёпку этому смельчаку. Ой, что будет!» Но бешеный пес даже не смутился. «Я не хотел вас обидеть, Янина Грозная, но кораблю и команде нужен удачливый капитан. А иначе что?» — нахмурилась бабушка. — Иначе мы никогда не избавимся от проклятия. Еще раз извините, но нас это касается напрямую. Повисла тишина. — Ладно, — решилась бабушка. — Поступим так. Я отыщу клад, и тогда считаем, что этого разговора не было. — А если не найдете? — спросил бешеный пес. «Такого никогда не было!» — фыркнула Енина Грозная. «Но если!» — упорствовал бешеный пёс. «Тогда я сложу с себя звание капитана!» — бабушка с трудом выговорила эти слова. Артёму хотелось прижаться к ней, чтобы она поняла, что не одиноко, что он рядом и готов прийти на помощь, но он не решился. Иначе все сочтут это подтверждением бабушкиной слабости. После неприятного разговора команда разделилась. Одна часть во главе с боцманом, бешеным псом и плотником осталась чинить потрепанный ураганом клипер и охотиться за добычей, другая отправилась вглубь острова. Поисковую экспедицию возглавила бабушка. С собой она взяла Сандру Огненную, старого Джо, одноногого, пару матросов покрепче и Артема с Ксюшей. Енина Грозная достала ту самую карту, которую Артем видел на чердаке, и все внимательно изучили местонахождение сокровищ. На карте клад располагался ровно посередине между двух озер, глазниц черепа. Озера носили название «близнецы». Команда же черного альбатроса высадилась на юге острова неподалеку от леса, очертания которого походили на сомкнутые челюсти. Лес так и назывался «Улыбка скелета». Моряки выстроились цепочкой. Впереди и Нина Грозная, за ней один из матросов, потом Ксюша с Артемом и Одноногий. Замыкали строй старый Джо, второй матрос и Сандра Огненная. Лес напоминал джунгли. В нем было жарко и душно точно в парилке. Кроны деревьев терялись в вышине, Между ними протянулись лианы, по которым носились юркие обезьяны. Движение вперед затрудняли огромные папоротники. К тому же среди них было легко заблудиться. Бабушка вскоре пропустила матросов вперед, чтобы они с помощью мачете прокладывали путь. Время от времени с деревьев спархивала стайка разноцветных птичек, которых Артем поначалу принял за цветы, настолько они были яркие. С трудом, но команда пробиралась к заветной цели. Флинт летал над моряками, восторженно выкрикивая «Отдать швартовые! Спустить шлюпки на воду!» Он наслаждался свободой. Курс Янина Грозная сверяла по компасу и карте. «Капитан, подождите!» — вдруг остановил ее старый Джо. «В чем дело, дружище?» — спросила Янина Грозная. «Мне кажется...» «Кто-то следует за нами», — сообщил он. «Будет тебе Джора», — смеялся одноногий. «Ты же глухой. Тебе просто мерещится». «Специалист по сказкам у нас ты» — отрезал помощник капитана. «А мое чутье меня никогда не подводило. Пусть я глухой, зато живой. А ведь много наших ребят полегло тогда при взрыве пороховой бочки». «Хорошо», — прервала спор бабушка. Будем на чеку. Вскоре Артёму тоже начало чудиться, что их преследуют. Лес затих, умолкли птицы, деревья застыли, словно истуканы, прекратившие велить ветвями. Тишина давила на плечи, так что хотелось свернуться в клубок и спрятаться под кустом, как мышка. Все чаще моряки оборачивались, проверяя, не подкрадывается ли кто. Они дергались от малейшего подозрительного шороха. Артём с трудом взял себя в руки. Его так легко не пронять. Пусть другие боятся, а он не будет. А потом вдруг послышались завывания. «Призрак вышел из печи, призрак ищет вас в ночи. Раз найдет, другой найдет». «И никто вас не спасет!» У Артема заныл живот. Это был не голос человека. Казалось, так может причитать семейное привидение на пороге разоренного дома. Артем никогда не слышал ничего подобного, но воображение у него было богатое благодаря книгам. Устрашился не он один. Енина Грозная и остальные обменялись встревоженными взглядами. Но все же бабушка выступила вперед и закричала. «Чтоб тебе одними бычками в томате питаться! Я, капитан Янина Грозная, заявляю, что не отступлюсь от долго завещанного моими предками! Сундук синей руки будет найден!» Ей ответила молчание. Из джунглей вернулся Флинт. Он спикировал на плечо бабушки и пожаловался. кошмар! Артем был согласен с попугаем. Он даже и не предполагал, что искать сокровища будет так опасно. Знал бы сто раз подумал, ехать с бабушкой или нет. Лагерь разбили на опушке леса около родника. С помощью мачете нарубили веток и сделали навес. Те же ветви побросали на землю вместо подстилки. Один из матросов подстрелил птиц, похожих на фазанов, и команда зажарила их на ужин. Когда стемнело, выставили часовых. Они должны были сменяться по часам. Артем думал, что не заснет, столько событий произошло. Но едва голова коснулась земли, как его сморило. Артёму снилось, будто он находится на палубе. Но это был не черный альбатрос. Сам корабль гораздо больше и представительнее. И мачт не три, а пять. И все залито синим. Паруса... Ванты, штурвал, и у мужчины, находящегося около руля, перчатка цвета индиго. Мужчина стоит спиной к Артему, но мальчик совершенно не хочет видеть лицо незнакомца. «Откажитесь», — говорит капитан Синяя Рука, — «а это он сам и есть». «С каждым разом искать мои клады все опаснее». Что вам дело, да жадин, которые позарились на чужие сокровища? Артем хочет ответить, что ни он, ни бабушка не отступятся, это дело чести, но просыпается. Солнце уже встало, на макушке деревьев точно кто вылил по золоту. Птицы трещали, рассказывая друг другу свежие сплетни. Баба Сандра варила кашу в котелке, и запах гречки расползался по округе. После завтрака команда продолжила путь. Казалось, вчерашнее происшествие им померещилось. Мало ли, возможно, у них была массовая галлюцинация. А вокруг было столько интересного. После джунглей они очутились в зарослях сахарного тростника. Баба Сандра даже срезала один, очистила и угостила Артема с Ксюшей. Артем жевал стебель, по подбородку стекал сладкий сок, и он слизывал его языком. До сегодняшнего дня Артем никогда не пробовал сахарный тростник. Команда подошла к огромному ущелью. На карте оно было обозначено как «последний приют флебустьера». Обходить его значит потерять несколько дней. Зато можно миновать препятствие по навесному мосту, который протянулся над бездной. Бабушка осторожно шагнула на ступеньку. Та выдержала. «Давайте привяжемся друг к другу», — предложила Енина Грозная. «Если кто-то сорвется, другие его вытащат». «Или вместе с ним загремят», — проворчал себе под нос Артем. Он хотел отказаться. Лучше здесь остаться, чем идти над пропастью, как канатоходец. От одного взгляда вниз кружится голова, а в животе ворочаются тяжелые камни. Нет уж, пусть лучше Артема считают трусом, чем он сделает хотя бы один шаг. Но произнести Артем ничего не успел. Ксюша замотала головой, ее глаза испуганно округлились. «Я не пойду», — она попятилась. «Неожиданно для самого себя Артем сказал. Не бойся, я буду держать тебя за руку». Ксюша смутилась, но все же согласилась. «Хорошо, только держи меня крепче». Переправу возглавила Енина Грозная. Она продвигалась вперед медленно, хватаясь за канаты, служащие перилами. Каждый раз бабушка проверяла крепость дощечек, не сразу перенося на них вес тела. Артем вел Ксюшу, поэтому страх отступил, надо было заботиться о подруге, да еще смотреть под ноги, чтобы не оступиться. Моряки медленно шли над пропастью, когда вновь послышалось завывание. «Призрак вышел из ночи». «Призрак рыщет вдоль печи!» Артем вздрогнул. Ксюша от неожиданности вскрикнула, и дощечка под ней треснула. Ксюша разжала пальцы, выпуская руку Артема, и провалилась. Артем ощутил сильный рывок. Он сам едва не полетел следом за Ксюшей. В последний момент, когда грохнулся на колени, он успел уцепиться за канаты. Ксюша повисла на веревке, которую сзади удерживал одноногий. Несмотря на костыли, Кок ни в чем не уступал прочим. Вот и сейчас он начал тянуть веревку, поднимая Ксюшу. Артем медленно встал и стал помогать одноногому. К нему присоединился один из матросов. Остальные не подходили, опасаясь, что мост не выдержит тяжести. Вскоре Ксюша стояла на мосту. Из ее глаз лились слезы, она не сразу смогла говорить. А когда произнесла несколько слов, чувствовалось, что язык плохо повинуется ей. Она запиналась. Артем так разозлился на неизвестного, который испугал Ксюшу, что когда тот вновь завел свою считалку, заорал. «А ну-ка, замолчи! Не то найду и ноги переломаю!» Наступила тишина. Потихоньку команда перебралась на другую сторону. Но Ксюша еще долго дрожала от пережитого.